Глава 19. Дом находился в центре квартала на 53-й улице, один из так называемой сплошной застройки начала прошлого века, зажатый с обеих сторон своими соседями, что казалось странным для человека, который привык к домам, отстоящим друг от друга на несколько миль. Но всё равно дом выглядел величественно, с широкой лестницей, ведущей на просторное крыльцо, с массивной дубовой дверью, большими окнами в нишах, острым коньком крыши. Он напоминал замок в старой Англии, построенный на честно нажитые деньги в местах, где у всех деньги нажиты честно, где всё старое опять превращается в новое, но уже на самом современном уровне, с полностью заменённым водоснабжением и электропроводкой, сохранив от прошлого только полированное старинное дерево и кирпич. Гайд-парк расположен в юго-восточной части Чикаго, в тени музея науки и промышленности. Все, что осталось от белого города, который сто лет назад был центром науки, промышленности и прогресса. Свежий и холодный ветер со стороны озера гонял по улицам вороха опавшие листвы. «Что ты надеешься найти?» – спросил Боба сержант Вашингтон. Они сидели в импале Вашингтона, неподалеку от дома Стронга и Рейли, который в надвигающихся сумерках постепенно превращался в темное пятно. Вашингтон был здоровяком 240 фунтов веса. «Сорока с небольшим лет, с черным, как вакс, и ежиком седеющих волос, напоминающих оружейную сталь, и манерами профессионального полицейского?» «Не знаю», — ответил Боб. «Наверное, свидетельство того, что там кто-то побывал». «Ты точно готов пойти на это?» — уточнил Вашингтон. «Ведь ты можешь вляпаться в крупные неприятности, прихватив в придачу и меня, и все из-за каких-то смутных догадок. Мне это совсем не нравится». Проблему можно решить официальным путём, избавив нас обоих от срока за решёткой. Я просто посмотрю, что мы имеем, успокоил Боб. Если действовать по закону, я должен уговорить ваше ведомство или ФБР сделать то, что никто не готов делать. Даже если со мной согласятся, нужно получить ордер, собрать группу, расставить все точки над и, а на это потребуется время. Но времени не на нашей стороне. Я считаю, что те, на кого мы сейчас охотимся, если эти люди существуют, Да, если существуют те самые, кто обыскал дом, что, кстати, не укрылся от твоего взгляда, то есть в глубине души ты тоже веришь, что они существуют. Так вот, главное, что эти люди уверены, им удалось выйти сухими из воды. Они считают себя умниками, забыли об элементарной предосторожности, и именно сейчас нужно действовать с ними агрессивно. Если же они пронюхут о нашем любопытстве, они займут гораздо более мощные оборонительные позиции, проверят и перепроверят все свои шаги. начнут убирать улики и свидетелей. Снайперы вообще славятся скрытностью». Вашингтон покачал огромной головой. «Хорошо, Ганни, но тогда у меня такой вопрос. Предположим, ты прав, и эти ребята действительно вынесли из дома некий предмет. Но к чему им понадобилось совершать столько усилий? Убивать не только Стронга и Рейли, но также Джоан Фландерс и Митча Грина? Если это действительно профессионалы высокого уровня, способные провернуть такое... У них наверняка хватило бы ума пригласить опытного взломщика, который проник бы в дом, обнаружил то, что нужно и забрал это. Но «Ну, отозвался Боб. Строн говорили, опасно было оставлять в живых, но и следы необходимо было запутать. Если так подстроить улики, будто всех четверых убил спявший снайпер Карл Хичкок, помешанный на Вьетнаме, и улики указывают только на него, то расследование будет однозначным. Всё что нужно на лицо. Мотив, возможность, средства, временные рамки. Кто станет копать дальше? Все заинтересованы поскорее раскрыть дело. И есть решения, очевидные, бросающиеся в глаза. И уже не надо изучать жизнь жертв. Не надо выяснять, кем они были, чем занимались, какие имели планы на будущее. Все эти фигуры сняты с доски. Так вот, я собираюсь вернуть их обратно. Я понимаю так. Стронг и Рейли сделали или собирались сделать что-то, За что получили по полной. А остальных двух убили в качестве дымовой завесы. Целью были Стронг и Рейли. Но преступник понимал, что если уничтожить только двоих, обстоятельства их жизни начнут расследовать, и это может вывести на него. Ему нужно было, чтобы их смерть показалась чем-то несущественным, мелочью, ничего не значищим дополнением, в то время как всё внимание сосредоточилось бы на Джоан. Поэтому ответ нужно искать в том, Чем Джек и Митц занимались в последние несколько недель своей жизни? Вот я и собираюсь взглянуть, что к чему. Хочу хорошенько потрясти дерево и посмотреть, что с него упадёт. У меня только одно возражение. Такого просто не бывает, даже близко. В настоящем мире нет ничего настолько мудрённого, чётко спланированного и запутанного. В настоящем мире всё просто. Какой-нибудь пьяница, окончательно спятив от выпивки, грохочет невинного человека. Вот что я вижу снова и снова. или юнец, спорять с другим себе подобным за место на улице, из горяча всадив в него обойму девятимиллиметровых пуль, считать себя героем. Вот какова реальность дружища. Ты же отправился в страну Джеймса Бонда. Хотя ты не веришь в мою теорию, и, наверное, я сам бы не верил, если бы постоянно сталкивался с тем, как люди убивают друг друга бутылками из-под пива, молотками и кухонными ножами. Надеюсь, в Вашингтоне ты сделаешь мне одно маленькое доложение. В одиночку я этого не проверну. «Я бы ни за что не пошел на такое ради человека, у которого на плече нет татуировки в USMC, Ганни», — сказал Вашингтон. «Ну хорошо, мы подъедем сзади к гаражу. Полицейскую ленту уже убрали. Дом больше не считается местом преступления. Ты сможешь взломать замок на воротах?» «Смогу». «Ладно, а что насчет дома?» «Ну, если я прав, одно из окон первого этажа уже открывали снаружи. Именно так эти ребята и попали внутрь». Возможно, они проникли в дом ещё до того, как Джек и Миц выехали из гаража. Это позволило бы им сберечь время и снизить риск разоблачения. Они работали в доме и в первую очередь в кабинете, пока трупы лежали в машине на улице. А когда подоспела полиция, как ты думаешь, во что нарядились наши ребята? В полицейских. Через считанные минуты дом Кешмяки ждёт полиции. Ребята спокойно выходят и смешиваются с толпой, а затем исчезают. Но кто обратит на них внимание? Ты знал всех, кто был при осмотре дома. Шумное убийство притягивает зевак почище новой серии Звёздных войн. Было много наших из всех отделов. Начальство с прихлебателями или заблудами, море журналистов. Этим чем больше народу, тем веселее. Да, я там был, из знакомых мне лиц процентов 15. Вот и я о том же. Хорошо, Ганни. Давай сыграем так, как ты предлагаешь. Закончив, ты вернёшься тем же путём, позвонишь мне на сотовый и пойдёшь по переулку, а я тебя подберу. Всё понял. Когда ты надеешься освободиться? Часам к 3:00 ночи. К 3:00 ночи. К 3:00 ночи в среду. К 3:00 ночи в среду. Сегодня же понедельник. Мне нужно тщательно осмотреть дом, погрузиться в жизнь Стронга и Рейли. Я должен выяснить, кем они были, чем занимались, что планировали, почему погибли. За 1 час этого не узнаешь. Только постарайся не попасться. Боб похлопал по рюкзачку за плечами. Инфракрасное снаряжение. Я смогу видеть в полной темноте, так что света с улицы заметно не будет. А если в доме кто-то появится, я залягу. Меня никто не найдёт. Я могу лежать совершенно неподвижно. Вспомню былые навыки. Я тебе позвоню, когда буду готов. Это была другая Америка, неизвестная Бобу. Он был в Америке морской пехоты Соединённых Штатов, в грязи в джунглях, на неряшливых построенных наспех передовых постах, под проливными дождями и под палящим солнцем. А такую Америку видел только по телевизору в комнате отдыха, если там, где он находился, таковая и имелась. Но этот дом по-прежнему жил в конце 60-х, начале 70-х. Это был замок Камелот, застывший во времени, в той священной эпохе, когда мы были молодыми, зелёными и сильными. а мир переполняли безграничные возможности. Определенно мистеру и миссис Стронг нравилось любоваться собой. Все стены были увешаны десятками их фотографий, а также оставленными на память газетными передовицами с кричащими заголовками. Взрыв в Пентагоне. Тысячи демонстрантов запрудили центр города. Захват административного корпуса университета. Полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом. Два человека убиты во время ограбления банка, и знаменитая пара на свободе. А кроме того, листовками и плакатами против азамии, всем тем, что говорило о реалиностях и радостях антивоенного движения. Целый большой раздел был посвящён дню освобождения. Боб провёл лучом инфракрасного фонарика по газетным вырезкам в рамках. Знаменитые фотографии запечатлело Джека и Митца в прыжке, переполненных счастьем свободы. Это произошло, когда известный радикальный адвокат Милтон Тайгерман поставил Министерство юстиции шах и мат, вынудив снять все обвинения, поскольку методы, которыми на протяжении многих лет пользовались правоохранительные органы от ФБР до полиции штата Массачусетс, были вопиюще противозаконными. Говоря словами Джека: "Виновный как черти, свободный как птица". Освобождение лишь прибавило паре известности. Свегер пробежал глазами подборку, включавшую проникнутую речью интервью с миссис Самиэль Бранковски, матерью четверых детей, вдовой одного из двух охранников банка, убитых грабителями. Все были уверены, что преступление совершили джек и митси. Однако они стали практически недосягаемы для правосудия после того, как из архива полиции неякито похитили плёнку камеры видеонаблюдения, установленной в банке. Таким образом, миссис Бранковски оказалась за кадром. Ее горе никто не сочувствовал, ее мужа забыли, экономическое положение осталось неустроенным. На следующей стене летопись обратилась к большим людям, выдающимся личностям, гигантам. Эти портреты были незнакомы Бобу, но весьма кстати имели подписи, как в Зале Славы. Здесь были Франц Фаннен, Режий Дебре, разумеется Че Гевара и Фидель У. Эб, Дюбуа, Эмма Голдман, Юджин Ф. Дебс, Гаврила Принцип, И, конечно, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и ещё несколько крупных коммунистов. Был здесь и дедушка Хо, а также Чжоу Мао и какая-то женщина по прозвищу Посьонария. Прибор инфракрасного видения придавал летописи своеобразный зеленоватый оттенок, словно её порождали очки ANPVS-7. Боббка, как волангист, плавал в мутных водах радикальной Америки эпохи с 1969 по 1975 год. В те дни Джейк и Митцы были повсюду. Молодые красавцы-радикалы с непокорными прядями и локонами и огромными глазами размером с блюдца. Эльфы, звезды, харизматичные гномики, приносящие беду. Целые сотни снимков изображало их с мегафоном или громкоговорителем. Они обращались к массам, звали за собой. Оба были сексуальными, в подогнанных куртках армейского образца, с волосами, перетянутыми повязками на манер индейцев. в пёстрых шарфах, узких джинсах, демонстрирующих стройные тела, в высоких ботинках на шнуровке, и везде они находились в первых рядах с написанными от руки плакатами, подобными средневековым сюзеренам, ведущим в бой рыцарское войско. Прекратить войну немедленно. Прекратить бомбардировки. Нет на Пальму. Руки прочь от Вьетнама. Верните наших ребят домой. Снять запрет на марихуану. LSD сейчас и навсегда. Боб подумал о том, что пока эти люди готовили плакаты, он полз по пластунски через густые заросли, моля Бога о том, чтобы не наткнуться на мину. Свайгер постарался найти следы обуска и получил неоднозначные результаты. Да, на замках ящиков письменного стола в кабинете Джека имелись сомнительные царапины, но это могло быть свидетельством не только отмычки профессионального взломщика, но и неловкого обращения с ключами. На первом этаже действительно оказалось незаперто окно, через которое Боб протиснулся в дом, и на его запоре также были царапины, оставленные стамеской или неловким мовчиком окон, задевшем раму своим скребком. Боб выдвинул все ящики, но внутри, помимо припрятанной джеком порнухи, он оказался почитателем журнала Пентхаус, фунта очень приличного гашиша и каких-то лекарств, не оказалось ничего подозрительного. Боб не нашёл никаких свидетельств того, что какую-то вещь съели. Но что он ожидал увидеть? Пустое место на полке, промежуток в ряду книг, бо по сам точно не знал. Он прошёлся по всему кабинету, открывая каждый ящик, перелистывая каждую книгу, безуспешно пробуя разные пароли для входа в компьютер. Компьютером бо решил детально заняться при свете дня, тогда вот цвета монитора не будут заметны с улицы. Он простучал стены, надеясь обнаружить сейф, спрятанный за книжными полками, но никакого сейфа не было. Ничего. Абсолютно ничего. По крайней мере, с первого захода. Боб проверил все очевидные места для устройства тайника, ощупал днище ящиков на наличие остатков изоленты, указывающих на то, что там были закреплены какие-то предметы. Заглянул в отсеки для батареек всех кассетных магнитофонов, фотоаппаратов, видеокамер и переносных компьютеров. Наконец, достаточно, на это потребовалось несколько часов. Открыл каждую коробку с компакт-диском, от джаза до классики. от тяжёлого рока до песен времён Гражданской войны в Испании и не нашёл внутри ничего, кроме компакт-дисков. В ванной Боб перебрал все полотенца и скатерти, сложенные в шкафу. В туалете снял крышку с бачка и посмотрел, не спрятан ли там пакет в водонепроницаемой упаковке. Да, пакет был, но только с травкой, а не с бриллиантами или какой-либо другой контрабандой. Боб порылся в корзинах с грязным бельём и на полках с одеждой. Заглянул в кухню, изобилующую заморскими приправами и специями. Судя по всему, Митца любила готовить. И снова ничего, только жизнь, прожитая стареющими представителями поколения бэби-бума среднего достатка, с выцветшими воспоминаниями о славной борьбе, которая велась давным-давно, когда все мы были молоды и отважные. В каком-то смысле это была контрбиография самого Боба. На каждую демонстрацию, в которой участвовали Джек и Митца, у него было задание в джунглях. На каждого полицейского, с которым они сталкивались, он заваливал парня с АК-47. Каждый раз, когда им приходилось спасаться от слезоточивого газа, он спасался от напалма, тяжёлых снарядов и тому подобного. Две противоположные стороны одной медали. И вот минули годы, что было, то осталось в прошлом, и кому какое дело, почему этим двум ослам вышибли мозги, кроме него, того, кого они считали военным преступником, психопатом, убивающим детей. Но не в странном ли мире мы живём. Боб поднялся наверх и оставшуюся часть ночи провёл в спальне в неторопливых тщательных поисках, перетряхивая каждый предмет одежды, перелистывая каждый том, а дом был заполнен, заставлен, забит книгами, высыпая содержимое мусорных корзин и расправляя каждый скомканный клочок бумаги. Ничего необычного, только уничтоженные обрывки профессиональной жизни, напоминания о совещаниях, календари, листки из ежедневника. Один из двоих владел французским, другой испанским. В доме было полно книг на этих языках, и Боб просмотрел их все, страница за страницей. И сейчас записи, сделанные на полях, многочисленные и бессмысленные, или бумагу между листами, ничего. Он проработал всё утро. Как только на улице рассвело, он стал передвигаться на четвереньках, чтобы никто не увидел в окне движущиеся тени и не вызвал полицию. Проспав 2 часа в свободной спальне, Боб решил использовать остаток светового дня и включил компьютер Джека. Но ничего не увидел, поскольку пароль, требуемый для входа в систему, так и не смог подобрать. Судя по всему, Джек полностью полагался на свою память. Боб перебрал последовательности цифр, основанные на очевидных датах: дни рождения Джека и Митца, даты крупных демонстраций, ту дату, когда они чуть не взорвались сами себя в Нью-Йорке, дату взрыва в Пентагоне. дату, когда их освободили из тюрьмы, и в том же духе не подошло. Когда стемнело, Боб вернулся к фотографиям на стенах. Он поочерёдно снимал их и тщательно прощупывал, ища документы, спрятанные между снимком и картонной подложкой, и это было самым нудным. Он проверял, нет ли на обратной стороне фотографии каких-нибудь надписей. Всё это продолжалось и продолжалось. Фотографий у Стронга были сотни. казалось, каждое мгновение их жизни увековечено на плёнке. иногда они были вместе со знаменитостями. буб даже нашёл снимки, сделанные после какого-то торжественного ужина, на котором стронгге, подняв стиснутые кулаки, стояли рядом с тт констеблом и его тогдашней женой, прекрасной джуан фландерс. четыре необычайно красивых человека в кругу любви и восхищения, наслаждающиеся той нравственной правотой, которая делала их такими привлекательными друг для друга. Скорее всего, это мероприятие начала 90-х, когда все они вернулись из забвения. Захлёснутый обжигающей яростью, Боб почувствовал желание разбить рамку с фото в дребезги. Но что это докажет? И действительно, что? Повесив фотографию на место, Боб продолжил свою неблагодарную работу, снимок за снимком, по-прежнему ничего не находя. Что я упускаю? Что здесь есть такое, чего я не вижу? Конечно, я просто слишком туп. Я ведь деревенщина из Арканзаса, обычный морпех. А эти люди гораздо умнее, гораздо хитрее, гораздо проницательнее. Они знали, что к чему, в то время как он, Бопли, сын Эрла, был лишь неотёсанным солдатом. Его чуть не убили, и сам он записал на свой счёт слишком много убийств. Они понимали, что к чему. Они были выше всего этого, утончённые, чувствительные. Вин не погрёб, просто потряс боба. Несомненно, Джек знал толк в винах. В то время как кухня в владении Митса была самым сложным помещением во всём доме, до сих пор полны жизни отужины, приготовленных для многочисленных друзей, отрадастных вечеров в кругу товарищей здесь, в старом замке в Гайд-парке. Судя по фотографиям, друзей было с лихвой. Джек во главе, вокруг молодые красивые ребята, множество пылких интеллектуалов с копнами волос, в круглых очках. У всех женщин волосы прямые, неокрашенные. Все в обтягивающих джинсах. Все так счастливы, черт побери. Все это скорее напоминало европейскую монархию, не имеющую никакого отношения... Европа. Да, в этом что-то есть. Определенно, Стронг и Митц и не чувствовали себя американцами. Во всем доме нет ничего, строго говоря, американского. Ни пейзажей, ни американских мотивов вроде ферм, гор и равнин. О флаге и говорить нечего. Напротив, вокруг одни европейские интонации и фактура: от еды до книг, от белых стен и скользких полированных полов до пёстрых гобеленов в африканских или кубинских тонах. Всё здесь принадлежало собняку в Париже. Что это означает? Не с философской, а с практической точки зрения. Странги редко мылись в душе, у них были связи на стороне, у Джека имелась любовница, они пили чёрный кофе и вино за ужином, не резали хлеб Хм, помимо всего прочего, они перечеркивали букву Z и цифру 7. Боб сразу обратил внимание на эту мелочь, которая ровным счетом ничего не значила. Однако на самом деле она кое-что значила. Джек и Митцы были европейцами. Боб попытался представить, в чем еще это могло выражаться. Почему-то его мысли вернулись к компьютеру. К тому, как он перебирал примечательные даты в блистательной истории Стронга и Рейли, пытаясь найти пароль для входа в систему. Американцы пишут даты так. Месяц, число, год. И 25 марта 1946 года будет у них 03-25-46. Однако у европейцев сначала число, затем месяц и год. И разделяются цифры точками. Поэтому 25 марта 1946 года будет у них 25-0-3-46-0. Первым делом Боб зашторил окна, чтобы мертвенный отцвет монитора не просачивался в ночную тьму. Затем включил компьютер и подождал, пока тот лениво оживает, загадочно попискивая. На экране появилось мигающее требование ввести пароль. Боб был настоящим экспертом. Он прочитал книгу о романтике радикалы, правдивая история Джека Стронга и Мицы Рейли, написанную Оззе Харриссоном. Он помнил, когда они поженились. Он помнил дату ограбления банка в Бостоне. Он помнил день, когда с них сняли все обвинения. Он помнил, когда был взрыв в Пентагоне. Он помнил, когда во время процесса над членом организации «Черные пантеры» они взорвали дом судьи в Коннектикуте. Он помнил тот день, когда в особняке в Гринюч Вилледж случайно взорвалась бомба, убившая ту, которая ее сотворила, и выбросившая Джека и Митцы на улицу. Нет, ничего. Тогда Боб попробовал дату падения Сайгона. Этот день он не забудет никогда. У него случился трехдневный запой, и он пришел в себя в тюрьме Алабамы. Его агентство недвижимости настал конец, а первая жена подала в полицию заявление о пропаже мужа. Боб ввёл дату, как это принято в Европе: 25.04.75. И проник в тайный мир Джека Стронга и Митси Рейли.